Но это первоначальное состояние общества, когда рабочий пользовался сполна продуктом своего труда, не могло продолжаться до той поры, как образовалась частная земельная собственность, и появилось накопление капиталов. Это состояние прекратилось еще задолго до того времени, когда были сделаны наиболее существенные усовершенствования в производительных силах труда – и бесполезно было бы исследовать дальше, в чем состояло бы влияние такого положения вещей на вознаграждение за труд или на заработную плату. Как только совершилось обращение земли в частную собственность, землевладелец стал требовать в свою пользу долю всего, что рабочий мог возделать и собрать с этой земли. И вот первое, что рабочему пришлось отдать из произведений своего труда – в применении его к земле, была рента. Далее. Редко бывает, чтобы человек, обрабатывающий землю, имел в запасе, чем прокормиться до сбора жатвы. Обыкновенно он получает свое содержание на счет капитала хозяина, нанимающего фермера, который, конечно, не счел бы выгодным взяться за это дело, если бы не был уверен, что получит в свою пользу часть продукта труда своего рабочего, или что затраченный им капитал возвратится к нему с прибылью. Эта прибыль составляет второй вычет из продукта труда, употребленного на обработку земли. Точно такой же вычет в пользу прибыли капитала делается из продукта всякого другого труда. Во всех ремеслах и производствах Большая часть рабочих нуждается в хозяине, который снабжал бы их материалами для работы, платил бы им вперед заработную плату и содержал бы их до полного окончания работы. Хозяин берет себе часть продукта их труда или той ценности, которую последний прибавляет к обрабатываемому материалу. эта та часть и составляет прибыль хозяина. Правда, бывают случаи, когда независимый рабочий имеет достаточно средств, чтобы самому купить материалы для своей работы и прокормиться до времени ее окончания. В таких случаях он является в одно время и хозяином, и рабочим, и пользуется один всем продуктом своего труда, то есть всей той ценностью, которую прибавил к обработанному сырому материалу. Продукт в этом случае содержит два различные дохода, принадлежащие обыкновенно двум разным лицам, прибыль с капитала и заработную плату. Но такие случаи повторяются нечасто, и во всех странах Европы на одного независимого рабочего приходится 20 таких, которые работают на хозяина. И потому под заработной платой везде, разумеется, то, чем она является, когда рабочий и владелец капитала, употребляющий его в дело, два разные лица.